Посещение собраний по обсуждению клинических случаев. Подход к консультированию пациента вовсе не запрещает координацию терапии и участие в собраниях по обсуждению клинических случаев в связи с лечением пациента. Координация терапии с не ДПТ-специалистами иногда очень полезна, особенно если эти специалисты устанавливают довольно длительные отношения с пациентами. Это могут быть, например, индивидуальные управляющие, врачи или фармакотерапевты. Такая координация очень полезна, когда терапия буксует или когда пациент переживает кризис и находится на стационарном лечении, либо кочует от терапевта к терапевту. Идеальная ситуация для координации терапии создается, когда пациент инициирует проведение собрания по обсуждению клинического случая.